Глава 10. Валерия. Откладываю фен на край раковины. Обречённо выдыхаю. Руки дрожат от нервов, а пальцы сминают и без того пострадавшую дешёвую ткань. Следы вишнёвого вусока, пусть слабо, но проступили после двух застирываний и сушки. С платьем придётся попрощаться. Хотя оно и так никогда мне не нравилось. Стася подарила А мне неудобно было отказаться. Откидываю цветастую тряпку в корзину для белья. Бесполезно. Шепчу себе под нос и поднимаю взгляд на зеркало. В отражении на меня смотрит растрёпанная, уставшая девчонка, которая потерялась, но всей душой не желает, чтобы её находили. Вот же влипла. Повторяю, наверное, в сотый раз за последние минуты. Возвращаюсь в комнату. Окидываю шикарные по моим меркам апартаменты взглядом, оборачиваюсь на дверь, ведущую в ванную, и усмехаюсь. Удобно всё-таки, что всё в одном месте. Похоже на номер в гостинице. Я бы с удовольствием здесь и дальше жила. Однако бесплатный сыр в мышеловке. А должность с такими комфортными условиями не может обойтись без подвоха. В нашем случае их даже два. И если Алёнка с её несносным характером — это ещё полбеды, то он — моя погибель. «Мамочки!» Падаю на просторную кровать, отодвигая покрывало, и зарываюсь лицом в подушке. «Леся!» Частый, но слабый стук в дверь заставляет меня вновь подскочить. «У нас занятия!» Сразу узнаю капризный голосок Алёны. Её повелительные нотки раздражают меня до зубовного скрежета. Ты же не хотела, отзываюсь я, а тем временем достаю из рюкзака простые домашние шортики. Коротковатые для того, чтобы ощегалять в них по королевскому замку, а именно так ставят себя обитатели этого дома. Выбора у меня нет, привычно произношу вслух. Я иногда разговариваю сама с собой. Как шутит мама, Приятно пообщаться с умным человеком. Но, если честно, я делаю это, когда жутко нервничаю. Пытаюсь таким образом себя успокоить, создав иллюзию, что я не одна, и в случае чего мне поможет вторая Лера, более сильная, предприимчивая и бойкая, чем я. Мне всё равно больше ничего нельзя. Признаётся она вдруг и открывает дверь, не дожидаясь моего разрешения. Впрочем, она здесь хозяйка, не я. Алик наказал меня. Алик? Вновь цепляюсь за непривычное сокращение имени. Ещё на кухне отметила, что Бондюгану Альберту оно совершенно не подходит. А за что? Натягиваю шорты и завязываю бесформенную футболку на груди, превращая в топ. Одёргиваю, чтобы как можно меньше голово участка живота виднелось между узлом и поясом. «За вишневый сок!» — прищуривает глазки Алёнка, будто я во всём виновата. Встречаю её выпад предупреждающим взглядом. «Идём!» — хватает мою ладонь. «Не могу выйти в таком виде!» — обвожу себя свободной рукой. «Мне нужно платье погладить и переодеться!» Вовремя вспоминаю о фисташковом наряде, облитом чаем этим утром. И это тоже было связано с Альбертом. Что за день такой? Размышляю, как попросить Стасю привезти мне другую одежду из общежития, а потом мысленно по лбу себя бью. Её туманов видел и сразу определит, если она приедет сюда. Хотя меня он не узнал. Снова злюсь из-за этого. Неужели я такая невзрачная, серая, сливающаяся с толпой? Невидимка. Мошка, на которую не следует тратить драгоценную память. Неважно, отмахивается Алёнка и тянет меня за руку из комнаты. Арика, нет, а охрану в ворот. Точно нет. Переспрашиваю недоверчиво. Я не слышала, чтобы хлопала входная дверь. Впрочем, в таком огромном особняке не то что звуки, А и люди потеряться могут и бродить несколько дней в поисках друг друга. Идеальное место, чтобы спрятаться. Было бы. Жаль, что придётся отсюда сбежать. Уехал, кивает моя вредная подопечная, но на меня не смотрит. Разве оставил бы Альберт сестрёнку без присмотра? Сам же меня переодеваться отправил и знал, что я занята и временно не могу следить за ней. Странно. Правда, что он аферистку какую-то ищет? Ведёт плечиками Алёнка, а у меня сердце замирает, сжимается и потом вдруг резко ухнет вниз. Объяснишь, кто это? Увлекает за собой в противоположную сторону от входа. Хороший или плохой человек? Плохой. Сдавлено цежу. С трудом наступаю на повреждённую ногу. На вид рана не опасная, и я просто промыла её и залепила пластырем. Но почему-то ощущаю режущую боль в стопе при каждом шаге. Я так и знала, цокает кончиком языком. Пусть Алик её посадит. Вносит приговор без суда и следствия. Не надо. попискиваю я. А куда-то меня ведёшь, очнувшись, спохватываюсь я, когда мы оказываемся у чёрного входа. Через стеклянные двери открывается манящий вид на бассейн. Как заворожённая, опускаю ладонь на круглую ручку, поворачиваю её и, отдумавшись, быстро отдёргиваю. Вот. Алёна вручает мне сборник сказок Андерсена. У нас Русалочка в списке литературы на лето. Сама толкает дверь. Предлагаешь читать её с полным погружением? Скептически указываю на бассейн. Не думаю, что я поплаваю, а ты мне почитаешь, постановляет она. Мне так легче запомнить. Толкает меня к деревянному лежаку. Но я не спешу садиться. Что же, ладно. делаю вид, что поддалась, и ловлю победную улыбку. Но слушай меня очень внимательно, потому что тебе придётся пересказать сказку. Стараюсь смотреть на неё как можно строже, но готова рассмеяться, наблюдая, как вытягивается её лицо. План отлынивания от учёбы не сработал. Если не сможешь, значит, плохой метод чтения. И в следующий раз Будем заниматься исключительно в комнате, окончательно прогоняя игривое настроение Алёнки. Она хмурится, но соглашается. Скидывает сарафан, оставаясь в закрытом розовом купальнике, и берёт надувной круг. Направляется к бассейну, спускается в прозрачную чистую воду и устраивается так, чтобы удержаться на плаву. Я готова. Даёт мне отмашку. Сажусь на край бассейна, свесив ноги. Погружаю стопы в чарующую прохладную лазурь, что отражается от плитки, которой он устлан внутри. Начинаю читать с выражением и эмоциями. Леся, давай тоже покупаешься. Неожиданно зовёт меня Алёнка. Хихикит и глаз один прикрывает. Заигрывает, словно пытается наладить отношения. только для хозяев, выдыхаю с тоской. У краткой стирая влагу с шеи, но кожа и дальше варится под густыми волосами, покрываясь бисеринками пота. Надо было кудри в хвост собрать, но я не успела. И сейчас жарюсь под беспощадным солнцем, превращаясь в яичницу. Я бы правда окунулась. Я хоть и плохо плаваю, но бассейн выглядит не глубоким, да и по бортику можно двигаться. Но нет. Мне правила лучше не нарушать, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Так будет проще покинуть дом при первом удобном случае. Не хочу, спасибо, спорю я. Продолжаю озвучивать грустную историю русалки, как вдруг слышу резкий всплеск воды. И когда я отрываю взгляд от книги и устремляю перед собой, то вижу лишь ровную гладь и одинокий круг на ней. Алёнка, панически взвизгнув, прыгнула в бассейн, совершенно не думая о последствиях.